Глава 87. Для того, чтобы обеспечить надёжное обвинение, требовалось создать столь подробное и мотивированное описание преступления, которое не содержало бы столь больших пробелов, которые смогли бы стать основанием для оправдательного приговора. Поэтому после того, как Лиза Лэм возглавила предварительное расследование, следственная группа значительно усилилась, и уже в первую неделю сентября в неё входило 15 человек. Поскольку к уже работавшим по делу сотрудникам присоединились вернувшиеся из месячного отпуска инспектор Филиция Петтерсон из отдела тяжких преступлений, а также полдюжины следователей из Искорей, которых Тоиванин выделил им в помощь. И все они трудились над выполнением одной задачи не позволить Даниэлю Джонсону уйти от правосудия. Чем занимался комиссар Бэкстрём, отвечавший за расследование со стороны полиции, однако было не столь ясно. Вероятно, если бы такой вопрос задали ему самому, он без колебаний ответил, что руководил работой, распределял её и контролировал, чтобы она выполнялась наилучшим образом. Филиппа Петерсон и Ян Стиксон искали камеры наружного наблюдения вдоль дороги, по которой ехал Дэниэл Джонсон, когда преследовал малыша отвина от дома, где тот жил, до школы, где учился. Им удалось найти кадры и машины, и её водителя на записях ещё с трёх камер, что очень обрадовало Стиксона, ведь теперь вся поездка автомобиля Джонсона в то утро оказалась задокументированной. Впрочем, Филиция Петтерсон не разделяла его радости. "Но подожди", сказала она. А что он делал потом? Поехал на работу, ответил Стиксон с видом человека, толком не понявшего вопрос. И он трудится в Министерстве иностранных дел на площади Густава Адольфа, точно. Тогда в то утро он должен был появиться на работе сразу после половины девятого. Я тоже так думаю, согласился Стиксон. И как он поступает с автомобилем? спросила Фелиция. В тех кварталах не так много свободных парковочных мест. Вряд ли ведь он взял его к себе в офис. Хорошо, Филлисэ сказал Стексон. Хорошо, теперь я понимаю, что ты имеешь в виду. Уже на следующий день они нашли прекрасные кадры Даниэля Джонсона и его машины. Они оказались на записи с камеры наружного наблюдения, установленной в закрытой парковке на Малльмшилл-Нацгатен, совсем близко к месту работы Джонсона. Там он арендовал парковочное место уже в течение 2 лет. Через 15 минут после того, как Джонсон проехал мимо школы Эдвина, находившейся на Пипперс-Гаттон на Кунгсхольмене, он припарковал свой автомобиль, вышел из него и исчез в направлении выхода из здания. Камера зафиксировала его между 8:36 и 8:37 утра, и более качественных снимков Даниэлю Джонсону и его машины просто не существовало. Аники Карлсон не хватало старого мелкокалиберного ружья. Ни Свен-Эрик Джонсон, ни одна из двух его дочерей, ни его приёмный сын не имели лицензии на оружие. Самое простое объяснение, естественно, сводилось к тому, что Даниэль Джонсон всё равно прихватил с собой милкашку в те праздничные дни 5 лет назад, когда он и его первая жена отправились на прогулку под парусом по озеру Миларан. И с этим вопросом, вероятно, придётся подождать до тех пор, пока сам Даниэль не окажется в здании полиции Сольна. Другая возможность, поскольку речь шла о старом ружье, состояла в том, что оно давно находилось в семействе и в конце концов попало на борт лодки Свена ирика Джонсона. Пожалуй, он хотел отпугивать чаек, гадевших на палубу, как предположил Пэтр Ниеми. Если именно это оружие Даниэль Джонсон использовал в выходные пять лет назад, у него месяц назад имелись все основания взломать дверь каюты в лодке своего приемного отца и избавиться от столь опасной улики. Анника Карлсон продолжила свои поиски, просматривая семейные фотографии, привезенные Ниеми Фернандесом с Энниаре. У экспертов... Хватало дел поважнее, чем изучать старые отпускные снимки, и она нашла искомое ружьё, дойдя до половины альбома. В руках примерно пятнадцатилетней, радостной и загорелой младшей сестры Евы, целившейся неясно куда, в любом случае не в фотографа. Вероятно, её папа Свен-Эрик выступал в этой роли, подумала Анника Карлсон. И скорее всего такой отец предупреждал своих детей никогда не направлять оружие на других людей. Она позвонила её старшей сестре Саре. У меня вопрос к тебя. Что ты хочешь узнать? Но ну, насколько я поняла, твой отец хранил старую милкашку на борту лодки, сказала Анника Карлсон. Ага, да, подтвердила Сара Джонсон. Ты заглянула в старый фотоальбом, лежавший там? Да, именно, призналась Анника. Но мои коллеги, выезжавшие туда, не нашли её. Ты не в курсе, куда она подевалась? Конечно, в курсе, ответила Сара Джонсон. Это было первое, что я забрала оттуда, когда год назад папе стало по-настоящему плохо. Ну, во-первых, старое мелкокалиберное ружьё, по-моему, доставшееся ему от его отца, от моего деда, значит. Во-вторых, пару маленьких коробок с патронами. «Подобное не должно валяться на лодке, которая редко используется». «Но ты в курсе, где оно находится теперь?» — спросила Анника Карлсон. «В последний раз я видела его стоявшим в гардеробе у меня в прихожей. Сама я лежу в постели в той же квартире и через час должна отправляться на работу. Проще всего, если ты заглянешь ко мне и заберешь его. Тебе известно, где я живу?» «Да», — ответила Анника Карлсон, — «увидимся через полчаса». После того, как Джей Ди Кунчай объявили мёртвой, Даниэлю Джонсону досталось более 25 миллионов крон. Четыре из них он потратил на покупку квартиры. 600 тысяч пошли на новый автомобиль, а поскольку его расходы наверняка превосходили официальный заработок за вычетом налогов, Он, конечно, спустил ещё пару миллионов за последние 12 лет, прикинула Нади Хёргберг. Оставалось почти 20 миллионов, и сейчас её интересовал вопрос, где находились эти деньги. У Нади уже имелись предположения относительно того, куда они делись, но для проверки требовалось получить информацию о банковских счетах Даниэля Джонсона, а для этого ей была необходима помощь Лизы Лам. Кристин Олсон узнала в Королинской больнице, когда Свенна Эрика Джонсона в первый раз прооперировали по поводу рака. Это произошло в среду, 22 июня 2011 года, за двое суток до янного дня. На следующий день Даниэль Джонсон пришёл домой к своей сестре и забрал у неё ключи от лодки. Их он оставил в её рабочем почтовом ящике после выходных, самое раннее в понедельник, 27 июня. подумала о Кристин Олсон. Интересно, когда она умерла? Вероятно, где-то между пятницей 24 июня и ночью воскресенья 26 июня, написала она в эмейле, e который отправила своему шефу Аннике Карлсон. Анника Карлсон прочитала послание Кристин сразу же. Одно соображение беспокоило её. Ни Даниэль Джонсон, ни Джейди Кунчай, похоже, не относились к людям, которые захотели бы отпраздновать Янов в день на борту старой парусной лодки, где им пришлось бы самим готовить еду и спать в тесных гамаках в духоте закрытой каюты. И уж тем более принимая в расчет погоду в стокгольмском регионе в ту пору, в 2011 году, а ее, как и положено настоящему полицейскому, Кристина писала в своем сообщении. В четверг почти весь день вплоть до позднего вечера шёл дождь. Утром в янов день немного прояснилось, а когда пришло время танцевать вокруг шеста, петь про лисицу на льду и прыгать в мешках с ложкой из картофелиной во рту, погода стала по-настоящему хорошей. Правда, к вечеру небо опять затянули тучи, а в субботу она постоянно менялась. Дождь то прекращался на время, то начинался вновь. Только в воскресенье солнце показалось во всей красе, и к полудню температура поднялась до 25 градусов. «Вряд ли кто-то захочет провести такие выходные на борту парусной лодки», подумала Анника Карлсон, особенно если знаешь прогноз заранее. А поскольку супруги Джонсон-Кунчай прекрасно представляли, чего им ждать от природы, и предъявляли гораздо более высокие требования к условиям жизни, Их наверняка больше устроила бы романтичная и неприметная гостиница в сельской местности, вкусный ужин, который приготовили бы и подали им другие, хорошая вина на выбор и широкая кровать с глаженными простынями, чтобы провести в ней, возможно, не одну ночь. И все это в таком месте, где риск того, что кто-то узнает Даниэля Джонсона, И его 6 с половиной лет назад умершую жену сводился бы к минимуму. И кто же может подсказать мне, где находится такой райский уголок, подумала Анника Карлсон. Хаквин и никто иной. Когда мы отчаливаем, спросил он, как только понял, кто его беспокоит. Чэу-чэу-сан стоит у причала, В Юр-Гордоне, поэтому понадобится лишь час, чтобы мы смогли отправиться в плавание, если есть желание. «Я звоню, поскольку хотела бы задать тебе несколько вопросов, касающихся моего расследования. Порой ты ведешь себя просто как ребенок, Хаквин. Надеюсь, ты понимаешь это?» — чуть ли не перебила его Анника Карлсон. «Зачем я это ляпнула?» — подумала она. «Да-да», — ответил Хаквин, — «прошу прощения, что ты хотела знать?» Предположим, ты и кто-то, кому ты питаешь симпатию, собрались провести янов день на озере Миларин. Но погода ужасная, дождь там уподобный, и вы решаете высадиться на сушу, отправиться в хорошее местечко, поужинать там в своё удовольствие и всё такое. А в каком ценовом классе мы говорим, спросил Хакрин. В самом высоком, ответила Аника Карлсон. Деньги не проблема, и ты и твоя спутница привыкли к такой жизни. Одновременно вы не хотите, чтобы вас видели вместе, поэтому речь идёт в некотором роде о скромном заведении. Мы говорим о прогулке налево, значит, констатировал Хакрин. "Да", подтвердила Анника Карлсон. "Спокойницей", мысленно прибавила она. "Откуда мы направляемся?" "Из Стокгольма". Ну об этом я догадался, но где находится лодка, на которой мы собираемся отправиться в путь, откуда мы отчалим? Около Хесельбю у Ламбарфьордана. Вы отправляетесь утром в Янов день и рассчитываете пообедать в интересующем меня месте. Когда это происходит? спросил Хаквин. В каком году, то есть в Янов день 2011 года, 5 лет назад, сообщила Анника Карлсон. «Да, я знаю, где оказался бы, если бы речь шла не обо мне. Я же известная личность там, поскольку у моего семейства усадьба встала в Орхольмине. И где бы ты оказался, если бы речь шла не о тебе?» «В лучшем месте на всем озере Миларин в то время. В единственном вдобавок, если ты отправляешься от Хесельбю утром и хочешь пообедать вовремя. В Грибсхольмском трактире, пятизвездочное заведение». Оно находится в Мария Фреде, лучшее, какое существовало в то время для стокгольмца, не испытывающего недостатка в деньгах и пожелавшего гульнуть налево в Янов день. — Спасибо, Хаквин, — сказала Анника Карлсон. Чио — Чио-чио-сан, — подумала она, как только положила трубку, так, очевидно, называется его лодка, — напоминает... Тайландское имя, подумала она, открывая Google. Чиу-чиу-сан, прочитала она в буквальном переводе с японского мотылёк. Главный женский персонаж оперы Джакомо Пуччини Мадам Баттерфляй. Понятно, подумала Аника Карлсон. Насколько глупы бывают люди. Хаквин ведь точно такой, как малыш Эдвин. Оба фанаты прогулок под парусом и страстные детективы любители в одном лице, совершенно независимо от внешних различий, которые не имеют никакого отношения к внутренней сущности. Я обоим нравлюсь я. После этого она позвонила в Грипсхольмский трактир. Ей ответила любезная женщина дежурный администратор. Анника представилась, объяснила, что речь идёт о полицейском расследовании, Ей предложила своя собеседница при желании перезвонить ей и убедиться, что она та, за кого себя выдаёт. "Я сделаю это", сказал администратор, "поскольку люди порой называются кем угодно". Через минуту она связалась с Санникой через полицейский коммутатор. "Как хорошо, что ты позвонила", сказала Аника Карлсон. "Чем я могу помочь тебе?" спросил администратор. "Я ищу человека, который был у вас в Янав день в 2011 году. Вероятно, он заселился утром, когда выписался, а мне неизвестно. Зовут его Даниэль Джонсон, шведский гражданин, родился в 1970 году. «С этим не будет проблем», — уверил администратор. «Мы немного старомодны здесь, в нашем заведении, и поэтому помимо обычных бланков, которые наши жильцы должны заполнять, у нас есть регистрационные книги. Мы ведем их с тех пор, как открылись более 30 лет назад». Отлично, сказала Анника Карлсон. И как мы поступим? Мне надо сначала перекусить, я и так припозднилась с этим, объяснил администратор. А потом я сразу найду нужную книгу и проверю, останавливался ли он здесь тогда. Ты хочешь получить ответ по электронной почте или лучше, если я позвоню? Поступай, как удобнее для тебя, предложила Анника Карлсон. Тогда я, конечно, воспользуюсь электронной почтой, сказал администратор. Через спустя её ответ оказался среди входящих писем Аннике Карлсон. Даниэль Джонсон зарезервировал двухместный номер с янава дня до воскресенья. Он и человек, возможно, составлявший ему компанию, обедали и ужинали вместе в отеле в янув день. На следующий день был только завтрак в номере, а в воскресенье утром после завтрака, который Джонсон съел в обеденном зале, Он оплатил счет с помощью собственной кредитной карточки. Итоговая сумма составила 10 тысяч крон, и большая часть из них приходилась на стоимость шампанского и дорогого вина, которое он заказывал. Копия счета, его кредитки, бланка, заполненного им при вселении, а также записи о нем в регистрационной книге отеля прилагались. Больше администратору нечего было рассказать Даниэлю Джонсону, она ранее не знала и сейчас не узнала бы никаких данных о нём помимо присланных ею, не существовало. Если Анника Карлсон хотела узнать что-то ещё, ей требовалось просто позвонить. Чёрт, Анника, подумала Анника Карлсон. Ты двигаешься вперёд на всех парах. Это слишком быстро. Где же ты допускаешь ошибку?